Глава 119. Мона благодарит меня. «Сегодня я болгарский министр народного образования», — пишет Бакон. «А завтра буду Еленой Прекрасной». Смысл этих слов яснее ясно. Каждому из нас надо быть самим собой. Об этом я и думал в каменном мешке подземелья,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 и по сей день бушуют, но их пасти уже не жрали все на земле. Смерчи поднялись на почтительное расстояние, мили на полторы, и это расстояние так мало менялось, что будто бы Сан-Лоренцо был защищен от этих смерчей непроницаемой стеклянной крышей. Мы переждали еще три дня, удостоверившись, что смерчи были безобидными не только с виду,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 Подымем шум и вой, он только усмехнется, качая головой.